Глава шестая. «Фло?» Я заглянула в кухню. Фло загружала чашки в посудомоечную машину. «Ой, а ты чего все сама-то? Давай вместе». «Да ну, брось, я закончила». Фло захлопнула дверцу. «Я тебе чем-то могу помочь? Извини, что так получилось с кофе». «Что?» «Да ничего страшного, переживу». «Слушай, я спросить хотела. А когда будет, Клэр?» «К шести». Она посмотрела на кухонные часы. «Часа полтора убить осталось». Я просто подумала... «Ничего, если я выйду на небольшую пробежку?» «На пробежку?» — переспросила Фло с изумлением. «Да, ничего, конечно, только темнеет уже». «Да я недалеко. Просто мне надо...» «Я замялась». «Ну как ей объяснишь? Я и себе-то объяснить не могу. Просто мне надо было выйти. Надо бежать». Бегаю я почти каждый день. У меня четыре маршрута. По Виктория Парк в хорошую погоду и по улицам, когда дождь или темно. Я, конечно, устраиваю себе передышку на день-другой в неделю. Говорят, это необходимо для восстановления мышц. Но потом тяга нарастает, и потребность бежать становится императивной. Если этого не сделать, на меня нападает, ну, что-то вроде клаустрофобии. «Вчера я не бегала». Слишком много времени ушло на сборы и всякие дела, которые надо было закончить до отъезда, и теперь испытывала настойчивое желание как можно скорее выйти из этой стеклянной коробки. Дело было даже не в физической нагрузке, по крайней мере, не только в ней. Я пробовала бегать по дорожке в спортзале, но это оказалось совсем не то. Весь смысл заключался в том, чтобы вырваться из стен, убежать прочь. «Время у тебя еще есть, но лучше поторопись». Фло глянула в окно. Вечером в лесу реально темно. «Я быстренько. Тут какие-нибудь дорожки есть?» «Ммм, думаю, лучше тебе бежать по тропинке. Сейчас пойдём в гостиную, я покажу». Она подвела меня к окну гостиной и ткнула в просвет между деревьями. «Короче, вот тропа. Она ведёт через лес главной дороги. На ней будет меньше грязи, чем там, где вы на машинах подъезжали» беги по ней до асфальтовой дороги потом поверни направо и возвращайся тем путем как вы приехали будет уже совсем темно а тропинка без ограждений так недолго и заблудиться погоди ка она пошла на кухню порылась в ящике и выудила что то похожее на запутанные подтяжки вот держи наголовный фонарик я поблагодарила и в припрыжку поскакала наверх переодеваться нина была в комнате валялась на кровати, глядя в потолок и слушая музыку с айфона. «По-моему, наша Фло просто куку -ку», сообщила она мне, вынув наушники. «Это клинический термин доктора Досуза?» «Конечно!» «Сокращенный от латинского «кукуфикус» или «великая кукушка», что, в свою очередь, уходит корнями в языческие верования о том, что песня «кукушки» насылает безумие. Смеясь, я стянула джинсы и влезла в термолегинсы «Если уж великая, тогда Кукусимус». «А где мои кроссовки? Я их у двери оставила». «Закинула к тебе под кровать. Кстати, а Куку. Ты что, реально сейчас бегать собралась?» «Ну да, что?» Я нырнула за кроссовками. «Разумеется, вот они, в самом дальнем и пыльном углу». «А что? Дай подумать». Нина принялась загибать пальцы. «Во-первых, уже темнеет. Во-вторых, место незнакомое». В-третьих, в доме есть халявная еда и бухло. В-четвертых, я не говорила, что там уже темно, как в заднице. Так уж прям, как в заднице. Я бросила быстрый взгляд на окно, зашнуровывая кроссовки. Стемнело, конечно, но не настолько, чтобы ничего не видеть. Небо было ясное, еще подсвеченное жемчужно-серым сиянием на западе, а на востоке из-за вершин деревьев выплывала луна. «Сейчас полнолуние, так что совсем темно не будет», — сообщила я. «Вы так уверены, мисс, я восемь лет не вылезала из Лондона и не отходила дальше пятидесяти метров от уличного фонаря?» «Уверена». Я затянула узлы потуже и выпрямилась. «Хватит задеть над духом Мне надо выйти растрястись, или я тут реально с ума сойду без всякого пения кукушек». «Что, тебе здесь настолько плохо?» «Нет, на самом деле да. Мне было очень плохо, и я не могла объяснить этого Нине». Насколько мне плохо от того, что совершенно чужие люди ковыряются в нашем склер-прошлом, как в полузажившей ране. Приезжать не следовало. Это я уже хорошо поняла, но ничего не поделаешь. Меня привезла Нина, и уехать я теперь могу только вместе с ней. Все нормально, просто хочу подышать. Мне надо, через часик вернусь. И я побежала вниз по лестнице. Нина же изобразила демонический хохот мне вслед. «Беги, беги, все равно не убежишь!» Я выскочила на холодный свежий воздух и принялась разминаться у гаража. Чувство нависающей угрозы, граничащие с клаустрофобией, тут же бесследно исчезло. Неужели все дело в стеклянных стенах? Сидишь в них, как в аквариуме, и кто угодно снаружи может рассматривать тебя, оставаясь невидимым. А может еще от того, что комнаты в доме совершенно безликие, неживые. как больница или полигон для социальных экспериментов. Так или иначе, ощущение, что за мной кто-то наблюдает, прошло. Я побежала. Бежать легко, никаких вопросов, никакого беспардонного любопытства, только холодный восхитительный лесной воздух и негромкий стук подошв по ковру из сосновых иголок. Прошел довольно сильный дождь, но вода здесь не собиралась в лужи, как на утоптанной дороге, а уходила в мягкий грунт. Передо мной на многие мили была чистая пружинистая тропа, усыпанная слоем игл с тысячи деревьев. В моей семье больше никто не любил бегать, но вот бабушка любила ходить. Она рассказывала, что в детстве, когда ссорилась с подружками, писала имя обидчицы мелом на подошве и шла. К тому времени, как надпись стиралась, успевала пройти и злость. Я ничего не пишу на подошвах. Я повторяю слова в голове до тех пор, пока не перестаю их слышать за стуком сердца, и шагов. Сегодня я повторяла имя, хотя уже давно не злилась на его обладательницу. Клэр, Клэр, Клэр, Клэр. Я бежала и бежала по лесу, и вокруг меня были сгущающиеся тьма и лесные шорохи. Я видела, как над головой у меня пролетают летучие мыши, слышала треск веток, ломаемых какой-то живностью. Один раз через тропу перебежала леса и совершенно нахально остановилась, разглядывая меня и потягивая носом воздух. Тропа шла немного под уклон, так что бежать было одно удовольствие. Я словно летела по сумеречному лесу, и я совсем не боялась. Здесь те же деревья казались не молчаливыми наблюдателями за стеклом, а радушными друзьями, принимающими меня у себя в гостях. Они расступались передо мной, и я легко, почти не запыхавшись, бежала по тропинке. Я понимала, что назад придется бежать в горку, причем по грязной и мокрой грунтовке, где можно запросто свалиться в наполненную водой канаву, и надо успеть добраться туда, пока еще хоть что-то видно. Я поднажала. Я не могла ориентироваться по времени и даже не знала точного расстояния маршрута. Просто мне было известно, с какой максимальной скоростью я смогу бежать долго. Перепрыгивая через ствол поваленного дерева, Я пошла на риск и на секунду прикрыла глаза, представляя, что я лечу и никогда больше не спущусь на землю. Наконец, впереди замаячила асфальтовая дорога, бледно-серая змея в сумраке. Когда я выбежала на нее, над головой заухала сова. Следуя инструкциям Фло, я свернула направо и припустила по асфальту. Однако пробежать успела недалеко, потому что за спиной послышался шорох автомобильных шин. Я посторонилась на обочину и встала, пропуская машину. Не хватало только попасть под колеса кому-то, кто совсем не ожидает здесь пешеходов. Она проехала мимо с оглушительным ревом. После тишины ночного леса шум мотора напоминал визг бензопилы. Ослепленная светом фар, я пыталась проморгаться, глядя вслед красным габаритным огням, похожим на рубиновые глаза в полумраке. Я надеялась, что глаза быстро снова привыкнут к темноте. Но нет, тьма теперь казалась значительно гуще, и мне вдруг стало страшно, что я могу упасть в канаву или споткнуться о какую-нибудь ветку. Нащупав в кармане наголовный фонарик, я кое-как нацепила его. Он был очень неудобный, крепление врезалось в кожу, но при этом он все равно болтался на голове, норовя вот-вот свалиться от тряски. Зато, по крайней мере, я видела перед собой островок асфальта с яркой белой разметкой. Вскоре я добежала до поворота на подъездную дорожку и замедлила шаг. Как же я была теперь благодарна Фло за фонарик. Тут нормальный бег был уже невозможен. Так, осторожная труса в обход луж предательских ям, в которых легко подвернуть лодыжку. Грязь налипла на кроссовки, и они стали тяжелые, как кирпичи. Я пыталась вспомнить, сколько там по этой дорожке до дома. Полмили? Уже почти жалела, что не побежала обратно по лесу, хоть и в кромешной тьме. А потом вдалеке золотым маяком засиял стеклянный дом. подошвы увязали в грязи, словно дорога не хотела отпускать меня, хотела оставить здесь навсегда. Стиснув зубы, я прибавила ходу. Я миновала, наверное, полпути, когда услышала за спиной шум. С асфальта на грунтовку сворачивала машина. Часов у меня не было, телефон остался в доме. Неужели шесть? Я же бегу точно меньше часа. Машина определенно едет сюда, тяжело взбираясь по уклону и объезжая ухабы. Я прижалась к изгороди, прикрывая глаза от света и надеясь, что меня хотя бы не сильно окатят грязной водой, но тут машина остановилась. Дым из выхлопной трубы в свете луны поднимался белым облачком, зажужжало, опуская стекло. Из стереосистемы донесся голос Бьонсе, но тот, кто сидел в машине, тут же приглушил звук. Я сделала шаг к машине. Сердце колотилось сильнее, чем от самого быстрого бега. Фонарик у меня был направлен вниз, и я никак не могла изменить его положение, поэтому вообще стянула его с головы и направила на бледное лицо за рулем. Хотя в этом не было никакой необходимости. Я уже знала, кто там. клэш «Ли!» — изумленно выдохнула она, ладонью прикрывая глаза от света. «Господи, это правда ты? Я не... Ты что здесь делаешь?»